Глава вторая. Как разорвать цикл стресса и рассеянности с помощью эмоционального интеллекта. Канди Винс. Внимание помогает нам преуспеть. Будь то умение прислушиваться к внутреннему голосу, интуиции и ценностям, или же внимание, направленное вовне, на мир, который нас окружает. В любом случае, активное внимание — ценное качество. Но многое мешает нам сосредоточиться. выматывает, делает забывчивыми и рассеянными. Во время занятий топ-менеджеры, мои клиенты, часто жалуются на отсутствие внимания. Иногда я тоже этим грешу. У меня такое чувство, что я пытаюсь прыгнуть выше головы. У меня безумный объем работы и никогда не хватает времени, потому что я вечно либо на собраниях, либо решаю срочные вопросы. На работе я испытываю колоссальное давление и не могу ни на чем сосредоточиться. Я выжит, как лимон, и всегда уставший. Меня все отвлекает. Отвлекающие факторы и отсутствие времени, безусловно, мешают сконцентрироваться. Однако стресс тоже играет важную роль. Хронический стресс наполняет нервную систему кортизолом и адреналином. Многолетние исследования показывают негативное воздействие стресса на внимание, память и другие когнитивные функции. Результаты закономерны. Кратковременный стресс повышает уровень кортизола, гормона стресса, на короткое время, а также может привести к выбросу адреналина и стимулировать более эффективные действия в ответ на близящийся крайний срок окончания работы, к примеру. Однако долгосрочный стресс приводит к продолжительному повышению уровня кортизола, и это токсично действует на мозг. Ученые даже предполагают, что высокий уровень кортизола в течение длительного периода – основная причина болезни Альцгеймера и других форм деменции. Когда нам не удается сосредоточиться на работе из-за отвлекающих факторов, мы испытываем стресс, поскольку не можем продуктивно выполнять свои задачи, что, в свою очередь, еще больше мешает сосредоточиться, и ситуация закольцовывается. К сожалению, большинство из нас не замечают ослабевание внимания, пока не дойдет, что называется, до ручки. Как вы понимаете, психологическая и эмоциональная истощенность никоим образом не способствует концентрации внимания и усвоению информации. К счастью, нам вполне под силу прервать этот цикл. Согласно моим исследованиям, одна из причин, по которым одни люди сгорают на работе, а другие нет, заключается в умении использовать эмоциональный интеллект для управления стрессом. Можно применять компетенции эмоционального интеллекта, в частности самосознание и самоконтроль, чтобы повысить внимание. Посмотрим, как это сделать. Начните с самосознания. Оно поможет вам разобраться в важных вопросах. Почему вы испытываете стресс и тревожность? Прежде чем бороться со стрессом, нужно понять его причину. Думаю, вы согласитесь, что составить список источников стресса не так уж и трудно. Запишите все, что вас тревожит, на работе и в других сферах. Можно разделить стрессоры на те, которые вы способны изменить, и те, на которые повлиять невозможно. И подумайте, как скорректировать ваше отношение ко второй группе стрессоров. Как вы теряете внимание? По мнению клинического психолога Майкла Липсона, внимание можно повысить, если понять, как именно оно рассеивается. Обратите внимание на типичные ситуации, в которых вам сложно сосредоточиться. И вам будет легче не отвлекаться на них и полностью сконцентрироваться на своей задаче. Что вы чувствуете, когда не удается сосредоточиться? Вы тревожитесь, когда не можете вспомнить нужную информацию, допустим, на собеседовании, ответственной презентации или встрече с ключевым клиентом? Вы растеряны и смущены, когда напрягаете мозг, чтобы найти верные слова для важного письма. Это говорит о том, что вы находитесь в состоянии стресса, даже если сами этого не осознаете. Причем неспособность сосредоточиться вызывает еще больший стресс. Когда вы теряете внимание? Если, скажем, вы переживаете до слез и при этом разогнали до 65 миль в час машину с детьми, вы подвергаете себя и других настоящей опасности. Пусть факт необходимости вести автомобиль будет поводом сосредоточиться на том, чем вы заняты сейчас, и принять осознанное решение подумать о своих проблемах позже. Когда вы осмыслите причины стресса и поймете, как и когда вы теряете внимание, можно использовать стратегии сосредоточенности, тесно связанные с самоконтролем. Цифровая детоксикация В отчете «Стресс в Америке», опубликованном Американской психологической ассоциацией в 2017 году, сказано У людей, которые постоянно проверяют электронную почту, СМС-сообщения и социальные сети, уровень стресса выше обычного. Более 42% респондентов приписывают свой стресс политическим и культурным дискуссиям в социальных сетях, против 33% — тех, кто не подвержен этой зависимости. Хотя вряд ли возможно полностью отказаться от современных технологий, Американская психологическая ассоциация советует периодически отключаться от сети или ограничивать к ней доступ. поскольку это благотворно влияет на психологическое здоровье. Отдых для мозга. Мы часто не можем заснуть, размышляя о событиях вчерашнего дня или переживая из-за того, что нас ожидает завтра. Если таких ночей много, можно говорить о недостатке сна, который мешает сосредоточиться, осмыслить и запомнить информацию. А также влияет на интерпретацию событий и суждения. Нехватка сна может негативно сказаться на решениях, поскольку лишает способности объективно оценивать ситуацию, планировать действия и вести себя адекватно. Возможно, вы считаете немыслимым тратить на сон по 7-8 часов в сутки, как рекомендуют медики, когда вы испытываете стресс и загружены работой. Но такую трату следует себе позволить. Результат превзойдет ожидания. Практика осознанности. Исследования не оставляют сомнений. Практика осознанности снижает склонность к поспешным выводам и импульсивным реакциям, о которых мы позже жалеем, что вызывает еще больше стресса. Профессор Ричард Дэвидсон утверждает, что осознанность стимулирует совместную работу тех областей мозга, которые отвечают за концентрацию. Иными словами, осознанность – ключ к эмоциональной устойчивости, которая влияет на способность быстро восстанавливаться после стресса. Не переживайте. Не нужно быть йогом, чтобы практиковать осознанность. Внимание к людям. Когда мы зациклены на своих переживаниях и страхах, то уделяем меньше внимания друзьям и любимым. Исследования, включая мои собственные, показывают, что перенос внимания на других людей производит психологический эффект, который успокаивает нас и повышает стрессоустойчивость. Если обращать больше внимания на чувства и потребности других людей и проявлять заботу, вы не только отвлечетесь от своего стресса, но и будете знать, что делаете что-то важное и значимое для любимого человека. Многие считают, что когда сложно сосредоточиться, нужно больше работать. Однако при этом результат будет прямо противоположным ожидаемому. Лучше обратить внимание на причины стресса и неспособность сконцентрироваться, а затем уже скорректировать ситуацию, чтобы стимулировать конкретные области мозга, отвечающие за внимание и самосознание.